Разогнав всех разведчиков степняков, Русов вывел армию в ночь на встречу вражескому войску, чтобы оказаться у ночного лагеря Нагуров под утро. Именно в ночь, чтобы исключить даже малейшую вероятность обнаружения, ибо ночью разведка не работает. А стоит только одному издали увидеть армию славян на марше, и всё могло рухнуть. Степнеки, получив разведданные, могли просто разбежаться по округе, как тараканы от тапка, попрятавшись в лесах, и ловить их будет делом муторным. Тоже, кстати, вариант. Так или иначе задача будет выполнена. Но раз уж пошла такая подяга, то хотелось получить более существенный результат. Так что князь решил сделать всё, чтобы нагрянуть внезапно, как мужи с командировки в поиски любовников у жены. Имели правда доводы в пользу того, чтобы не уничтожать анагуров, дать им сбежать. Мотив был таким, что анагуры враги аварам, а авраг моего врага потенциальный друг. Но имелся довод и в пользу уничтожения. Но ну да, степняки могли объединиться. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет, договариваться в общем. Степь велика. Так что усиливать авара нагурами рус не видел смысла. а потому решил их хорошенько потрепать. И это ему удалось на все сто. Сопротивление со стороны анагуров оказалось каким-то жиденьким. Обстрел из луков шел неравномерно, рвано, что называется кто в лес, кто под рова, вместо сосредоточенного залпа. Но оно, в общем-то, и понятно. Привыкшие воевать верхом, на своих двоих степняки чувствовали себя крайне неуверенно. Да, образовалось несколько очагов обороны. Самый большой возник вокруг хана у рощи. Но это уже не могло ни на что повлиять. Все эти очаги сопротивления были сметены по одному. Сначала их засыпали стрелами, перекрёстным обстрелом, потом добавляли дротиками и под конец просто топтали и секли мечами то, что оставалось. Спаслись от полного истребления лишь те, кто смог отступить в рощицу изрядно пореженную на дрова. "Сдавайтесь, и останетесь живы", крикнул в рупор рус. Подаж нас рамеем, как кутигуров, вышел на переговоры раненый хан болгар. Стрела пробила ему правую руку на вылет, чуть выше локтя. "Не самая плохая судьба", пожал плечами князь. "Есть шанс выжить и вернуться, если вас определят в войско, а не на работы". На это хан только скривился. Знал он тех, кто вернулся от ромеев в родные степи из числа у тигуров, пленников, что определили в ромейскую армию служить в Армению и Лазику. Отпустили, а точнее вышвырнули прочь, лишь уже откровенно ослабших стариков, больных либо увечных. Так себе перспектива. Но нет, мне нужно много рабочих рук, так что придется вам хорошенько потрудиться ради своей свободы. Пять лет работы, я вас отпущу. Рус решил не перегибать палку и дать будущим рабам возможность получения свободы, чтобы не решили биться до конца. Их там в рощи ценобилось тысяч шесть-семь, и если пойдут на прорыв, это приведет к потерям среди его воинов. Кое хоть и оказались незначительны, под сотню человек убитыми, но все же не стоило увеличивать их без нужды. Это ведь классическая крыса, запертая в угол. И куда же и к кому мы вернёмся через 5 лет, выкрикнул какой-то молодой воин. Наши стойбища будут разорены, а семьи порабощены аварами и их приспешниками. Жоны станут наложницами их воинов, а дети? И что ты от меня хочешь, воин? учтиво, какую судьбу вы приготовили для нас, жёстко усмехнулся Рус. Или я должен поверить, что вы шли к нам в гости, по-дружески помочь? Ах да, наверное, вы решили, что сами мы уже не можем обложить наших женщин. И вы решили нам с этим подсобить? Да ещё не по одному разу, и сразу по несколько человек для надёжности. Воин нахмурился, понимая, что славяне им ничего не должны. Так сказать, какой мерой мерите, такой вам и будет отмерено. Но так и быть. Я отпущу ваше становище тех, кто ранен и стар. чтобы они разнесли весть о вашем положении. И те ваши семьи, что захотят быть рядом с вами до вашего освобождения, могут пойти с нами. Я даю вам своё слово перед богами, что они не будут проданы или как-то притесняться моими соплеменниками, если вы сами будете хорошо работать, не станете бунтовать и не пытаться сбежать. Конкретно вам я обещаю хорошее отношение и равную с нами кормёжку. А кто-то из вас может даже поступить ко мне на службу. Но это предложение для тех, чьи семьи пойдут за вами. Да-да, вы правильно поняли, они станут гарантом вашей верности. Думайте, решайте. По мнению Руса, его предложение было более чем приемлемым. Ну что такое 5 лет работ или вовсе службы, учитывая, что твоя семья будет с тобой? Не рабство, а лафа. Так что ничего удивительного в том, что в итоге сдались. Может, кто-то и хотел бы биться до конца, но таковые оказались в меньшинстве, и они вынуждены были пойти на поводу у большинства. Ну а дальше что называется без разскачки. Русс дал им первое задание, а именно Освежевать павших лошадей без изъятия внутренностей, а именно печени и почек, что успели впитать яд, снять с них кожу и нарезать мясо, подготовив его к длительному хранению методом копчения. Чуть позже им в этом деле помогли завернувшиеся на поле боя переселенцы, и всё мясо до конца дня было переработано. Часть закоптили тонкими пластиками, засолено, просто заложено на санях к тому времени освободившимися от запасов еды. да на волокуши, и завалено льдом со снегом и частично съедено. Ведь глупо оставлять столько пропитания на поживу воронью да вороном. Три дня ушло на разделку. Драгоценное время утекало, как песок сквозь пальцы. Но и еда нужна в первую очередь для прокорма огромного количества пленных, на которых собственные запасы рассчитаны не были. Эти мясом и снятой кожей загрузили самих пленных, да так, чтобы едва ноги передвигали, и вечером падали от усталости, даже не помысливая о побеге. Ну и на марше в каком-нибудь подходящем месте в рывок не выйти с тяжёлым грузом за спиной. Его ведь не бросить, ибо надёжно привязана верёвками.